Страница 5077. Письмо 150. -е. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1861 год. Декабрь. Москва. Примечание первое. Тургенев, подлец, которого надо бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы мне передаете его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить. Граф Лев Толстой и прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду». Примечание. Первое. Письмо в полном собрании сочинений, том 60, номер 228, неверно датировано 10-11 января 1862 года. Оно написано по получении письма Фета с выпиской из письма Тургенева от 8 ноября, смотри, переписка том 1, письмо 217, и до середины января 1862 года, когда произошло примирение Толстого с Фетом. Следовательно, письмо было написано в декабре 1861 года. Конец примечания.